Глава пятая под глава первая. «Глупец!» – припечатал командор. В ответ Хамид Дереваль слегка пожал плечами. «Банальность, что под лицом быть хуже, произнес не он, а Альфорка. Если Хинилья прав, для Стрелка эта ночь последняя. Но не может же и Стукан быть прав во всем. И потом...» «Потом остановить Белолобых казалось тоже невозможным, но ведь они и не прошли». «Спятил!» – прошипел и подоспевший блеху Капитан с бывшим командором оказались на удивление единодушны, и Хайми не ответил. «Зачем? Пустые разговоры уместны в таверне, до которой они так и не добрались. А жаль. Диего тоже подошел. Этот, слава Господу, сам был достаточно сумасшедшим. Вот и обошелся без дурацких вопросов. Просто топнул ногой, проверяя грунт. «Береги дыхание!» посоветовал он, и держись поближе к озеру. Наш красавец вряд ли умеет плавать, а скоростью он и при жизни не блистал. Зато вынослив, зараза. Спасибо, поблагодарил Хайме, доставая шпагу, которая, скорее всего, окажется бесполезной. Об озере он уже думал, и о том, что, став камнем, Хинилия не стал ни быстрее, ни легче, ни глупее. Громко, вызывающе зажал Пикаро, и словно в ответ командор потянулся за мечом. Широкий клинок сверкнул тусклой слепой белизной. Хайми с непонятной отстраненностью подумал, что скульптор при всей своей дотошности не мог вложить в мраморные ножны мраморный же длиной в рост человека. Его создала та же сила, что напитала глаза Хинилии горним светом, но рассуждать о ее природе было некогда. «К бою!» В рыке командора сплелись восторг и торжество. «Во славу Онсии!» «За славу Онсии!» Эхом откликнулся Хайме, толком не расслышав собственных слов. «Что поделать? Если нельзя не драться, приходится драться». Тоже банальность, но на этой банальности мир держится не первый век. И неплохо держится. Белая громадина двинулась вперед размеренным торжественным шагом. Стоять на месте становилось неприличным. И Хайми пошел навстречу, твердо зная, что не побежит и не сдастся. Услужливая луна заливала альконью холодным слепящим светом, превращая лагу Делос Онсас в зеркало, а прибрежную полосу в причудливую раму. От воды тянуло свежестью, с темного неба, догоняя друг друга, скатывались звезды. Умирая, лето тонет в цветах и звездопадах. Это люди захлебываются кровью и ненавистью, Даже после смерти командор развернулся, обходя гряду валунов, и Хайме поймал себя на том, что предугадывает движение противника. Уже неплохо. Нет, сеньоры, Хайме деревянный спятил. Его ноги не вязнут в земле, он не думает, как и куда ступить и сможет подняться даже скатившись с обрыва. А вот мрамор не самый прочный из камней, хоть и прочнее плоти человеческой. До схватки оставалось не больше десятка шагов, обычных, человеческих, когда за плечом хинильи шевельнулось что-то темное и блестящее. Что именно, Деревай не понял. Глаза, как это часто бывает, оказались расторопнее разума. «Стойте!» Долетевший с ветром, забытый голос заставил сдрогнуть. «Хайме! Сколько раз тебе говорить! Не беги впереди коня!» Белый исполин замер, Словно напоровшись на невидимую стену Тоже узнал Господь не унизил меня Подделкой победы Протрубил он, поворачиваясь к Хайме спиной Пришелец проморчал Пришелец промолчал Теперь звезды падали россыпью Будто кто-то пригорошнями швырял Крупный жемчуг В сгустившейся тишине Громовыми раскатами раздавались шаги Две фигуры, светлая и темная Сходились молча и неспешно Хайме видел прямую белую спину одного и знакомый под силуэт другого. Его величество Альфонс повелел изобразить льва Альконди таким, каким тот был при жизни, не архангелом Михаилом, не Адалидом и не Сальвадором, а герцогом Деригаско. И скульптор-рамульянец постарался на славу, не забыв даже шрам над бровью. Первым пришел в себя Доблехо. Похоже, ты не будешь драться шепнул он. Карлос всегда отвечал за себя сам. Подглава вторая. Дерегаско опять явился, когда его не звали. Опять все стянул на себя. Но на сей раз Хинилья был доволен. Еще бы, ведь ригаска мог дак и остаться рядом с ним навеки. В королевском храме, в хрониках, в песнях и молитвах, наконец. Вот с этой своей вечной ухмылочкой, которую Дон Гонсало всегда ненавидел. Баловень судьбы. Герцог был обласкан и после смерти. По льву Альконье двор носил траур. По Онсии нет. Две выигранные войны. Новая провинция. Два десятка выданных папе еретиков во главе с маршалом Танти оказались дешевле бессмысленной драки. Подвернувшийся под ногу валун напомнил о том, что земля не просто осталась землей, она стала коварной. Нет. Полководец не упал, но пошатнулся, к вящей радости карликов, все еще пребывавших под впечатлением от явления оживших исполинов. Эти гранды цепляются друг за друга, как обезьяны. Молодой дереваль, и тот не смог перешагнуть через дурацкую спесь. А ведь не окажись здесь Альфоркис Доблехо, импрессиал остался бы на стороне разума. И останется, когда его кумир получит урок, первый и последний. Но победа не будет легкой. Только полный невежда считает, что шпага против меча бессильна. А Ригаско при жизни считался отменным бойцом. Вот кто бы прикончил этого Дегуальдо. А потом соблазнил бы твою жену и украл твои победы. Дорогу преградил ручей, Мелкий и неширокий, он скакал по блестящим от лунного света камням. Его бы перешел и ребенок. Но сапоги и без того утопавшие в каменистом грунте провалились в мокрый песок выше щиколоток. Мраморное тело в который раз напоминало. То, к чему ты привык при жизни, отныне невозможно. Остолпившиеся на берегу глупцы желают победы ригаска Все, кроме болтуна Переса, они будут разочарованы. Но бронзовый, черт его побери, непрост. А этот гравий хватает за ноги не хуже трясины. Нужно найти для боя приличное место. Вон ту площадку между деревьями. Регаско придерживался того же мнения. Застыв выше по течению все того же ручья, он сосредоточенно огляделся и неловко выбросил вперед руку, указывая в сторону разлохмаченных дубов. Хинилья неспешно кивнул. Глядя на противника, он смотрел на себя. Те же неловкость, медлительность, тяжеловесность. Но это пройдет. Нужно только помнить, что ты не человек, и трудности обернутся преимуществом. Рано или поздно бронзовый войдет в раж, взорвется и упадет, и больше не встанет. Он всегда был азартным и никогда не оглядывался. Хенильев достально смотрелся на таких. Они редко доживают до 30, и губят больше солдат, чем вражеские стратеги. И они же купаются в море славы, которой другим пробиваться годами. Но к дьяволу этих недоумков, не до них. Гравий и земля легко держит человека, но проседают под камнем, да и само тело не спешит повиноваться. Трудно поддерживать равновесие, трудно рассчитывать силу, трудно остановиться и повернуться. Походка становится неловкой, каждый шаг требует внимания, а ведь скоро дойдет до оружия. У Ригаска шпага, к которой он привык, а к мечу еще нужно приспособиться. Грунт стал тверже то и дело приходилось переступать через спящие валуны. Изломанные тени накрыли тропу черной сетью. До любовной площадки осталось шагов двадцать, а бронзовый запаздывал. Ему только предстояло перейти ручей и миновать темные заросли. Это было кстати, потому что идти в бой с незнакомым оружием больше, чем глупость. Полководец выбросил из головы все, кроме главного. А главным было подчинить новую плоть и у него получилось. Мраморные ноги больше не спотыкались, послушно неся огромное тело к роще. Воля и разум способны на многое. Они выиграют войну, откроют новый свет, но не поставят на место титулованных ублюдков и не отучат женщин от предательств. Белый меч, описав дугу, с грохотом опустился на упавший ствол. Мертвое дерево развалилось на куски, а на широком клинке не осталось ни зазубрины. Дон Гонсало со всей мощью рубанул припавшую к земле глыбу. С полошенными светляками брызнули искры. Голубые, словно утренняя пастушеская звезда, они льнули к породившему их мечу. Это было чудо, но уповать на чудеса хинилья не привык. Мраморный сапог трижды ударил по горбатому валуну, прежде чем полководец окончательно уверился. Драгоценный рамульянский мрамор не уступает крепостью к граниту. Небеса оказались справедливей пап и королей, даровав орлу Онсии не только вторую жизнь, но и неуязвимость. Последний пробный удар обрушился на вцепившиеся в камни деревце. Белый клинок срезал ствол толщиной в руку, словно косой, и понесся дальше. Мраморный исполин пошатнулся и, как смог, быстро отступил в тень. Входить в образованный деревьем и берегом круг прежде Регаска он не собирался. Гонсалу Дехинилья и так слишком часто ожидал титулованных ничтожеств. Теперь очередь бронзового. И не важно, что ожидание будет недолгим. Подглава третья. Инес отложила гребни и уставилась в зеркало, подперев кулаками щеки. Сотворенное Бенерозелье смылось, как он и обещал, почти без остатка. Разве что волосы теперь отливали не золотом, а пеплом. Но ничего плохого в этом не было. Плохо было то, что Хайми ушел непонятно с кем и не вернулся. инес спросила служанку, кто этот пожилой сеньор с бородкой и где он живет. Та замялась, а потом сказала, что не знает. То же самое сказали и высокий белобрысый слуга, и конюх, без возражений показавший ей коня Хайми и поклявшийся, что все лошади на конюшне и из замка никто на ночь глядя не уезжал. Пришлось вернуться к себе и смотреть, как на темнеющем небе проступает лунный диск. Семнадцать лет назад она тоже смотрела в окно и думала, что скажет Карлосу, когда тот соизволит вернуться. Это в книгах и песнях гибель близких чуют на расстоянии. А в жизни смерть приходит вместе с гонцом. Она уже несколько часов была вдовой, но ничего не знала и не чувствовала. Только злилась на мужа за непонятный и поспешный отъезд. Бласко ничего толком не объяснил. Сказал только, что герцог Деригаско велел ехать. Она стала спорить, и Аббатиса напомнила, что долг жены — повиноваться воле супруга. Она-то про лоастов знала, но молчала, уповая на хинилью и причистую деву, а спас всех Карлос. Приоткрывшуюся дверь просунула нос служанка, спросила, не пора ли ли стелить. Инья замотала головой, После отъезда сына она засыпала с трудом, а лежать, смотреть в темноту и вспоминать было больно. Женщина послушно вышла. От Геомар так просто было бы не избавиться. Но камериска, по доброй воле превратившаяся в няньку, не отходила от малышки. Инесса это устраивала. Навязчивая опека Гьемар ее и раньше бесила, а в последний год стала просто невыносимой. Герцогиня провела пальцами по бровям и вышла, сама не зная куда. Церкви в Гуальдо не было, а горный вечерний холод отбивал охоту к прогулкам по стенам. Герцогиня немного постояла в коридоре, борясь с желанием потолковать с Бенеро и отправилась навестить хозяйку. Та еще не спала и была одна. Родильная горячка обошла бывшую маркизу стороной, а покой и присутствие Диего сотворили чудо, Марии-то больше ничего не боялась и ничего не хотела. Замок, в который никто не приедет, и любовник, который никуда не уйдет, стали ее счастьем. При виде гости молодая мать улыбнулась и отложила цепочку из собственных волос, которую плела для Диего. «Сеньор Бенера уже ушел», — сообщила она. «Почему он хочет уехать? Скажи ему, чтобы остался. Здесь так хорошо». «Это его дело», — пожала плечами герцогиня. Если он считает тебя здоровой, врач мне больше не нужен, заверила Мария. И маленькая тоже. Правда, что приехал твой брат? Да. Приехал и сразу куда-то исчез. Нашел время. Как же это чудесно. Он обвенчает нас с Диего и окрестит маленькую. Мы ведь не можем появляться в городе. Конечно, он все сделает. Марита, кто этот высокий пожилой сеньор с седой бородкой? Он тоже гостит в замке. Нет. Аквамариновые глаза широко распахнулись. В замке нет гостей. Ты же знаешь. А где Диего? Ушел. Его позвал Фарабунду. Давно? Еще светло было. Ему нужно было по делам. Ты не знаешь, где он? Нет. Инес, что с тобой? Мне не нравится, что его нет. А еще меньше ей нравится непонятный гость, белобрысый Фарабунду и куда-то умчавшийся братец. «Не волнуйся!» – безмятежно протянула бывшая маркиза. «Диего никогда меня не оставит. Если он ушел, значит, так нужно». «Без сомнения!» – согласилась Энесс, целуя безмозглую голубицу в щеку. «Спокойной ночи, Мариита!» «Ты уже уходишь?» «Поговорю с Бенеро». «Ты права, ему лучше остаться здесь». «Конечно! У нас его никто не тронет». «И он сойдет с ума от скуки!» Смогла бы она день за днем глядеть на Карлоса и плести для него цепочки и браслеты. Смог бы Карлос взирать целыми днями на изводящую свои волосы супругу. Будь он мужчиной, она бы точно сбежала. Но куда все же делся Хайме? Ноги сами принесли Инью к комнате брата. Двери в Гуальду не запирались, и герцогиня шагнула за порог, едва не налетев на внушительный сундук. Внутри как и следовало ожидать, было пусто и тихо. Мирно горела ночная масляная лампа. На огромном, впору утонуть, кресле валялся тощий холщовый мешок, второй, побольше, лежал на полу. Инесс зачем-то обошла комнату и собралась еще раз расспросить белобрысого Фарабундо, но мешок на кресле зашевелился и подпрыгнул. «Этот замок исполнен скверны и мерзости!» раздалось в голове. «Только одержимый или безумный мог войти сюда по доброй воле!» Инес ошалела затрясла головой, но чистый серебряный голос продолжал вещать о скверне, ереси и карах господних. Герцогиня заткнула уши, не помогло. Неведомый проповедник и не думал замолкать. «Ты глупа, как и все дочери Евы!» — сообщил он. «Но ты хотя бы добродетельна!» «За тебя молятся во всех храмах Онси по приказу самого Фарагуандо. Нам нужна твоя помощь, иначе случится непоправимое». «Кто ты?» — взвизгнула Инес, а руки уже развязывали трепещущий мешок, из которого вывалился изрядно помятый голубь. Дохнула курятником. «Мы удерживаем твоего брата на пути истинном», — прозвенело в мозгу. «На нас печать благодати. Мы принадлежим святому престолу». И твой долг – повиноваться. Глава священного трибунала Муэны обезумел и пошел навстречу злу. Его душа погибает вместе с его телом. Но не это самое страшное. Выход из вертипа, из гнусной обители демонов, из бесовского прибежища, в которое нас вергли, стерегут порождение сатаны. Если ты не отыщешь обезумевшего и не вернешь его, мы не сможем вернуться в святую обитель. а ты... Да будешь за это проклято наравне с еретиками и богохульниками.